Игорный дом «Два короля», Москва, улица Большая Каретная, 3 ноября, среда 23.14. Ты видел? Пиковая дама. Крылов с гордостью продемонстрировал Эльдару старую книгу. Знаешь, сколько стоит? Открываешь библиотеку? Очень смешно. Никита бережно вернул раритет в шкаф. Это, между прочим, прижизненное издание. Ахметов подошел к бару и смешал себе коктейль. — Как и любой коллекционер, ты постепенно сходишь с ума. Зачем, скажи, на милость тебе, Пушкин? Ты ведь собираешь только предметы, связанные с игрой. — Пиковая дама воспевает игру, — заметила сидящая на диване Анна. — Верно, — кивнул Крылов и подумал, что... Вряд ли хоть одна из его подружек читала Пушкина. Кстати, у меня есть прижизненное издание игрока. Покажи. Анна подошла к шкафу. Сумасшедший. Лидар добродушно хмыкнул и повернулся к приоткрывшейся двери. Да. К Никите Степановичу человек пришел. Доложил Даншин. Кто? Мамоцких, Чего хочет? «Проигрался». «Нет, я понимаю», — рассмеялся Ахметов. «Чего он хочет с Никитой Степановичем поговорить?» «Азартный игрок?» Анна посмотрела на Крылова. «Азартный неудачник», — буркнул Никита. «Любой другой на его месте давно бы понял, что казино придумали не для таких, как он, а этот». Крылов недоуменно пожал плечами. Не будь таких мамоцких, мы бы зарабатывали куда меньше, продолжая смеяться, заметил Эльдар. Никита кивнул даньшину. Приведи. Мне уйти? Анна вопросительно покосилась на Ахметова. Оставайся, махнул рукой Эльдар. Это весело. Скорее грустно, поморщился Крылов. Первый раз он взял у нас в кредит 30 тысяч под залог машины. Хороший был БМВ. Потом Мамонский взял полторы сотни. Двухкомнатная квартира на Екиманке. Сейчас Ефим живет на даче в Переделкине. От тести осталось. Никита посмотрел на компаньона. Тебе не нужна дача в Переделкине? Большая. Сейчас узнаем. А сколько он уже должен? Двадцать тысяч. Начало большого пути, хмыкнула Анна. — Да, все, как я понимаю, стоит раз в десять дороже. Играть ему не переиграть, в смысле не выиграть. Мы его на улицу не выгоним, весело пообещал Ильдар. Купим однокомнатную квартирку где-нибудь в Желебине. Нам проблемы не нужны. И часто такие наркоманы попадаются, скривилась девушка. Бывают, только долго не задерживаются. Профессиональные лузеры. Со знаком качества. Говорят, это излечимо. И я не верю. Я тоже. Ильдар и Никита пожали друг другу руки и рассмеялись. Анна с улыбкой похлопала в ладоши. — Я оценила вашу откровенность. — Я люблю игру. — Я люблю играть. — Неожиданно серьезно ответил Крылов. — Но я никому не позволю управлять собой. Настоящий игрок должен уметь останавливаться, должен чувствовать игру, ее дыхание, ее ритм. Мамоцких не игрок, он слабак и неудачник, и поэтому ты жесток с ним. Не я, так другой. Он мог подсесть на любое московское казино. Никита повернулся к дверям и широко развел руки. «Ефим, старина, давно не виделись». Я думал, ты нормально относишься к нашему бизнесу, прошептал Альдар, увлекая девушку к бару. Не следовало находиться в поле зрения мамозких. Нормально я отношусь, буркнула Анна. Мне стало интересно. Что? Не что, а кто? Вы мне стали интересны. Вы? Вы редко откровенничаете. «Мы не звери!» — медленно произнес Ахметов. «И к игорному столу мы за уши никого не тащим!» «Не оправдывайся!» — девушка поцеловала Эльдара в щуку. «Давай слушать!» «Никита! У меня большие перемены!» «Ефим Мамозких, худой, какой-то облезлый молодой человек, лет 37. Отрогал себя за нос и пуглево посмотрел на Крылова влажными валуевыми глазами. Одет он был в дешевый коричневый костюм, водолазку и полуботинки, на которых отметилась вся московская грязь. И принес довольно большой прямоугольный сверток, который пристроил под столом. «Я решил, что достаточно погулял, пора начинать новую жизнь». «Правильно», — одобрительно кивнул Крылов. В твоем возрасте, Ефим, это важно. Ты можешь раскрыться. Да так раскрыться, что я буду гордиться знакомством с тобой. — Я знаю. — Я тоже. Меня на приличную работу зовут. — Приятно слышать. Крылов вежливо улыбнулся. Мамоцких нервно дернул правым глазом. Анна сделала маленький глоток вина. Ильдар невозмутимо раскурил сигарету. Пауза затягивалась. — Никита, пойди навстречу, а? — умоляюще произнес Мамоских. — Я ведь у тебя все оставил, все, что было. Ты ведь круто на мне заработал. — Не настолько круто, чтобы прощать тебе двадцать тысяч, — спокойно ответил Крылов. — Ты ведь понимаешь, Ефим что их надо вернуть. — Это большие деньги. В голосе послышался металл. — Ты когда сумму поднимешь? — Не быстро. Мамонских еще больше опустил плечи, и казалось, что его нос вот-вот уткнется в стол. — Тогда придется говорить о процентах, — пожал плечами крылов. — Ты взрослый мужчина, Ефим. Ты понимаешь, что деньги требуют определенного отношения? — Понимаю. — Я тоже тебя понимаю, — проникновенно произнес Никита. — Ты решил изменить свою жизнь, начать все заново, небось, девушку завел. Мамоцких кивнул. — Я всегда говорил, что у тебя все будет хорошо. Ты сильный мужчина, Ефим. Ты твердо знаешь, что тебе надо. Ты смотришь вперед. Как Анна не старалась, она не услышала в голосе и не увидела в глазах Крылова намека на издевку. Никита говорил искренне и уверенно, спокойно обволакивая моцких паутиной слов. Ильдар, понявший, о чем думает девушка, подмигнул и шепотом спросил. Молодец, да? Молодая жена, карьера, перспективы. Когда ты сможешь вернуть долг? Через месяц сможешь? Нет. Ладно, пусть не сможешь. Крылов на мгновение задумался. Только для тебя, Ефим, Только для тебя. Два месяца. Я просто не могу тебе не помочь. Я радуюсь за тебя. Я хочу, чтобы у тебя все получилось. Но бизнес есть бизнес. Плевать. Ради тебя, Эфим, я нарушу все правила. Два месяца, я сказал. Но... — И первые две недели никаких процентов. Ефим, я в тебя верю. — А потом, — робко спросил Мамоцких, — через две недели. — А через две недели наш обычный процент, — Рлов вздохнул. — С меня ведь тоже спрашивают, Ефим. — Я и так иду на большую жертву. — Я вижу. Мамоцких закусил губу. — Я не подниму такие деньги за два месяца, да и за три не подниму. Ну, об этом он мог Крылову не говорить. Никита прекрасно понимал положение Ефима. Какую бы перспективную работу он ни нашел, такие деньги за два месяца не заработать. И в долг ему не дадут. Никто не станет связываться с игроком. С твоими-то мозгами удивился Крылов. Ефим, не обижай меня, а то я решу, что общаюсь с кретином. Ты темный мужик. Да. Ну, вот видишь, ты всегда найдешь выход из положения. Никита вновь выдержал небольшую паузу. Ты где сейчас живешь? На даче. Но ведь ты не повезешь туда молодую жену. — Не по-мужски это. Надо гнездышко в столице свить. Квартиру хотя бы двухкомнатную, с ремонтом и мебелью. — Была у меня квартира, — Угрюма заметил Мамоцких. — Согласись, здорово. И эту фразу Никита произнес предельно серьезно. Так, словно понятия не имел, что случилось с дорогой недвижимостью игрока. Я вот что думаю. Дача у тебя хорошая. Прямо скажем, классная дача. Сколько там квадратиков? 180. И находится в приличном месте. Ты ее продай, Ефим, и купи для семьи квартиру в Москве. Если не зарываться и взять двухкомнатную муниципальную новостройку, то и на ремонт денег хватит, и на обстановку, и долг вернуть. А я ради такого дела подожду. Месяц с тебя проценты брать не стану. «Если не зарываться, то деньги даже останутся», — промямлил Мамоцких. «Значит, и еще кое на что хватит», — прозрачно улыбнулся Никита. Ефим непонимающе посмотрел на Крылова. Сообразил, задрожал. «Нет, с этим покончено». «Да я что? Я так поинтересоваться! Варианты излагаю». В руке Крылова появилась золотая фишка. Никита с небрежной ловкостью пропустил ее через пальцы, на мгновение задержал кругляш перед глазами Мамоцких и положил на стол. — Ты сам должен все решать, Ефим. Ты ведь умный. Не хочешь дачу продавать? Ищи деньги. Два месяца. Или меньше. Ты же говорил два. — А еще я говорил, что нарушаю все возможные правила, — напомнил Крылов. Да, ты говорил. Мамонских сглотнул. С огромным трудом отвел взгляд от лежащей на столе фишки. Что-то прошептал себе под нос и тихо сказал: Я хочу предложить тебе. Счет долго. Что предложить? Ефим наклонился, поднял и водрузил на стол принесенный пакет. Аккуратно развернул оберточную бумагу. На даче нашел. Лазил по чердаку и нашел. Давно там лежало. Заинтересовавшись, Эльдар и Анна подошли ближе. Но Мамоцких не обратил на них никакого внимания. Он смотрел на Крылова. «Тебе понравится». Ефим принес изящную палисандровую шкатулку длиной около 20 дюймов. Золотые уголки, аккуратный замочек и чеканный медальон на верхней крышке, беретено и клубок ниток. Что это? Курка Ахметов уловил раздражение в голосе Никиты. Мамоцких молча открыл шкатулку, две колоды карт на зеленом бархате. Подарочный набор разочарованно скривился Эльдар. Что именно Ахметов ожидал увидеть в шкатулке, осталось неизвестным. Но вот один интересный момент он из-за своей неиздержанности упустил. Тот самый миг, когда Ефим откинул крышку, Анна вздрогнула и удивленно распахнула глаза. Но тут же взяла себя в руки и кинула быстрый взгляд на Эльдара. Тот ничего не заметил. — Мой прадед изъял шкатулку, у! — Изъял? Никита брезгливо скривился. Скорее отнял? Красная цена этому барахлу пять сотен, махнул рукой Ахметов. В арбатских ларьках бывают наборы получше. Кварты и шкатулку изготовили в 18 веке, насупел Самодских. Это не современная подделка. Прадед изъял шкатулку у графа Сергея Чернышева. Она очень ценная. Неужели? Презрительно протянул Никита. Бабка рассказывал, что граф Чернышов обещал отвезти прадеда к спрятанным фамильным сокровищем, обещал отдать все, если его отпустят с этими картами. — Какой же ты идиот! Аарон Мамоцких от души ткнул Сергеев в зубы. — Отдам фамильные драгоценности. — Да ты и так их мне выдашь, буржуйская морда! Сам выдашь! Плачок у комиссара был маленький и костлявый. И сам он был маленьким, щуплым. Поминутно шмыгал вислом носом и облизывал губы. От призыва на Первую мировую гимназист Мамоцких спасся, прикинувшись дурачком. И с тех пор никак не мог избавиться от некоторых привычек, приобретенных во время кратковременного пребывания в сумасшедшем доме. «Говори, сука, где камушки? Где золото спрятал?» И снова тычки в зубы, удары по заплывшим глазам, по почкам. Арон только примерился к настоящим пыткам. Разминался и с жалостью думал о том, что проклятый граф успел вывести куда-то семью. Отдать бы его жену революционным матросам на перевоспитание. Да заставить смотреть, как втягивается женщина в тяжелое пролетарское учение. Не каждый дворянщик выдерживал подобное зрелище. Случалось, с ума сходили. Но чаще рассказывали откровенно о припрятанном добре, наивно полагая, что это избавит их от пыток. В гостиной Мамонских видел большой, в рост, портрет стройной женщины с русыми волосами. Выяснил. Рафиня. Затрепетал, начал мечтать, какие экзамены устроит красавица Балтийская братва... И вдруг такое разочарование. Где золото, тварь? Силы особой в ударах не было, только злоба, бешеная злоба. Но мамонских не надо было быть сильным. Товарищи надежно связали графа. Где золото? Какой-нибудь час назад граф говорил с Ароном куда более вежливо, спокойно, даже шутил. В тот момент Сергей хотел договориться. Теперь же, почти потеряв надежду на благополучный исход, Чернышев лишь изредка садил короткие фразы. И, несмотря на разорванную одежду и кровь на лице, граф умело демонстрировал Мамоцких презрительное высокомерие. «Повторяю в последний раз, господин комиссар, вы освободите меня, дадите одежду, немного денег, оружие и шкатулку. За это я расскажу вам, где клад». Ассигнации ценных бумаг там нет, только золото и драгоценности. Примерно на полмиллиона рублей. «Отпустите меня, и это будет ваше!» Чернышов помолчал. «Вам ведь это надо!» «Еще как надо!» При одном упоминании о кладе язык Аарона принимался судорожно елозить по губам. «Полмиллиона!» Вот она, основа благополучия семейства Мамоцких. Но странное предложение графа не менее сильно возбудило интерес комиссара. Отдать все за одну единственную шкатулку? За какие-то карты? И Арон был полон решимости выяснить, в чем тут дело. И про шкатулку ты мне расскажешь, крафская морда, все расскажешь». «Нет». Презрительно усмехнулся Чернышов. «Не расскажу». «Расскажешь», — усмехнулся Мамонских. «Когда я тебя к коням привяжу, все расскажешь. Когда потроха твою вынимать стану, расскажешь». Арон начал потихоньку сбиваться на крик. «Все расскажешь, тварь. Сапоги мои лизать будешь, я тебе, скотина, покажу черту оседлости». Брадед так и не выяснил, чем знамениты эти карты, — негромко продолжил Ефим Мамоцких. После гражданской войны он наводил справки и узнал, что Чернышевых считали счастливчиками, баловнями судьбы. То есть не то, чтобы им везло постоянно и во всем, но удача улыбалась этой семье чаще, чем остальным. — Они много выигрывали в азартные игры? — с неприкрытой иронией осведомился Никита. И... — И в карты тоже. Ефим почесал нос. Им просто везло. Удачное знакомство, благоприятное стечение обстоятельств. Прадед считал, что все дело в этой шкатулке. — В этих картах, — уточнил Крылов. — Да, в этих картах. Прадед пытался найти ключ, но безуспешно. — А ты? — быстро спросил Никита. — Что я? — не понял Мамоцких. — Ты не пробовал найти ключ? Анна внимательно посмотрела на Крылова. — Нет. — Почему? Ефим молчал почти полминуты, затем опустил голову. Руки его дрожали. — Я... — Потому что нет никакого ключа, — взорвался Никита. — Потому что ты придумал все это дерьмо, чтобы я простил тебе двадцать штук долга. Ты что думаешь, мамонских? Если я коллекционер, мне можно лапшу на уши вешать. «Да я тебе башку оторву, урод!» В сторону Ефима полетела дешевая пластиковая пепельница. Крылов специально держал ее под рукой как раз для таких случаев. Мамоцких втянул голову в плечи. «Ты за кого меня держишь? Ты думаешь, это смешно? А за пургу свою ответить не хочешь?» Анна вопросительно посмотрела на Эльдара. Ахметов вздохнул, чуть улыбнулся и качнул головой. Все в порядке. Никита был великолепным актером. Его внезапный приступ яростного гнева мог провести кого угодно, но только не старого друга. О страсти Крылова коллекционеров не слышали многие. Ему частенько, в том числе и в качестве уплаты долга, приносили различные талисманы, колоды всех сортов, а то и ламберные столики. Никита относился к подобным визитам с юмором, а на Мамоцких разорался по простой причине — надо убедить Ефима продавать дачу. Ничего личного. В глубине души, Ильдар знал это на 101%, один Крылов оставался спокоен, как спящий носорог. — Ты за идиота меня держишь? Ты кого поиметь решил? Ты о чем думал, когда сюда шел? Никита неожиданно вскочил с кресла, перегнулся через стол, схватил колоду из шкатулки и... Ильдар ожидал, что карты полетят в лицо Мамоцких. Но Крылов неожиданно замер. Остановил движение и несколько секунд простоял в неудобной позе, вызвав изумленные взгляды присутствующих. Впрочем, Анна только старалась казаться удивленной. «Кит, ты чего?» — не выдержал Ильдар. Крылов, невидящий, посмотрел на друга, затем на зажатую в кулаке колоду, медленно вернулся в кресло. — Пиши расписку, Ефим! Ильдар издал сдавленный звук. Не то кашлянул, не то подавил рвущееся наружу ругательство. Анна улыбнулась. «Спокойно — Спокойно. Словно ожидала подобной развязки. Не верящий своему счастью, Мамоских не смело поднял глаза. — Что? — Пиши расписку, Ефим, — повторил Никита, не сводя глаз с зажатой в руке колоды карт. — Я, Мамотских, Ефим Семенович, передаю в дар Крылову Никите Степановичу. — Ты что, серьезно? — Ильдар подошел к компаньону. Никита придвинул к себе шкатулку, бережно положил в нее колоду, на мгновение замер, глядя на карты, после чего кивнул. Абсолютно. И снова посмотрел на Мамоцких. — Пиши, Фим, пиши. Ты мне больше ничего не должен.